Война на Средиземноморском театре военных действий обязана была пройти в форме Блицкрига. Лишь в этом случае у итальянцев были хоть какие-то шансы на победу. Если бы их флот смог осуществить блокаду Александрии, а сухопутные войска во взаимодействии с ним захватить Мальту, отбросить англичан к Суэцкому каналу и установить коммуникационную линию с итальянским анклавом в Восточной Африке, можно было бы говорить о том, что для Италии сложилась выгодная стратегическая обстановка. О победе над Британией речи, конечно, еще бы не шло, но позиции англичан на Среднем Востоке были бы в значительной степени подорваны. Под угрозой оказались бы иракские, а там, глядишь, и иранские, нефтяные скважины. Если же учитывать, что Сирия и Ливан находились под французским управлением и, следовательно, сохраняли дружественный нейтралитет к странам оси, то Германии и Италии на этом театре были очень неслабые шансы на победу. Увы, жизнь очень быстро разрушила теоретические построения фюрера. Во-первых, итальянцы не смогли быстро организовать и провести наступление на слабые английские позиции в Западном Египте. 8 сентября итальянские части перешли границу Ливии и Египта, имея порядка 230 танкеток l 3 и 70 средних танков м 11 Продвижение на восток от ливийской границы войск маршала Грациани, сменившего так нелепо погибшего маршала Бальбо, началось лишь 13 сентября. В наступлении перешли 6 пехотных дивизий и 8 танковых батальонов с целью отбросить слабую английскую пограничную охрану, состоящую из трёх батальонов, трёх батарей, одного танкового батальона и двух эскадронов бронеавтомобилей. По английским описаниям, это наступление итальянцев походило скорее на прохождение войск на параде, чем на боевые действия. Был занят эс и англичане организованно отошли. Итальянцы достигли Сиди-Барани, но затем, к большому удивлению, своих противников прекратили наступление. Итальянское наступление заглохло само собой, не достигнув ни одной из целей, ради которых начиналось. Во-первых, англичане, воспользовавшись медлительностью маршала Грациани, оперативно усилили свою группировку в Северной Африке. В конце августа они, при поддержке гибралтарской эскадры, привели в Александрию второй большой авианосец «Иластриес», один линкор и два крейсера ПВО. Этой смелой и успешно проведенной операцией английское командование существенно усилило активную и пассивную оборону Александрии с моря. Кроме поддержки кораблями, армия в Египте получила помощь и сухопутными вооружениями. Менее чем за месяц с момента начала боевых действий они получили в виде бронетанковой техники россыпью 152 танка, в том числе 50 неуязвимых для итальянских противотанковых орудий пехотных танков «Матильда-2», пушки и зенитки «Бафорс», пулеметы и боеприпасы. Да и кроме железа, британские сухопутные войска в Египте в сентябре получают первые крупные подкрепления личным составом – одну танковую дивизию из Англии и одну пехотную дивизию из Индии, чем изрядно ухудшают баланс сил на театре для итальянцев. Кстати, заметьте, Сентябрь 1940. го. Идет битва за Англию. Черчилль пугается отечественников ужасами немецкого вторжения на острова. Тем не менее, 275 Матильд с экипажами уплывают в Египет. Надобности в танках, стало быть, англичане у себя дома все же не испытывали. Значит, так они верили в возможность немецкого десанта.